чтобы в реальность превратить. Ну, прежде всего, необходимо было определить, найдутся ли желающие заняться строительством, а впоследствии жить и работать в экопоселении. Я попросил Владимирский фонд культуры и поддержки творчества Анастасия распространить информацию о строительстве экопоселения по проекту Анастасии. Уже через два месяца откликнулись и изъявили желание заняться строительством в будущем поселении 139 человек. Среди этих людей были и русские, эмигрировавшие за границу. При распространении книги, рассказывающей о будущем России и информации о новом образе жизни россиян, количество желающих может увеличиться в сотни и тысячи раз, и они будут из разных регионов. Следовательно, организация строительства поселков должна начаться одновременно в разных регионах. В связи с чем Владимирский фонд, собирающий и обобщающий информацию с учетом существующей юридической базы по данному вопросу, предложил читателям, разделяющим взгляды Анастасии, начать вот с чего. Первое. Начать в своем регионе... с организацией инициативной группы для придания впоследствии инициативной группе соответствующего существующему законодательству юридического статуса. Возможно, в каких-то регионах уже есть читательские клубы или общественные организации, объединяющие читателей Анастасии, и они могли бы взять на себя организующее начало. Но если в вашем регионе вы таковых не знаете, обратитесь во Владимирский фонд «Анастасия», который получает много корреспонденции и вам дадут адреса. Вообще у меня большая надежда на предпринимателей. У них больше опыта в вопросах и потому, если даже где-то существуют общественные объединения, все равно попытайтесь связаться с предпринимателями. Необходимо хотя бы временно или с испытательным сроком избрать своего полномочного представителя, председателя, который будет от вашего имени представительствовать в органах власти, ну, подавать заявление на выделение земли, собирать при необходимости собрания ну, и так далее. Назначить своему председателю небольшую зарплату. Роль представителя может выполнять... Как физическое лицо, так и юридическое. В качестве юридического лица можно привлечь, например, какую-нибудь известную строительную компанию, которая впоследствии будет пользоваться приоритетным правом в получении подряда на строительство как отдельных частных жилых домов, так и других инфраструктурных зданий. Строительной компании такой масштабный подряд будет весьма выгоден. потому она и может согласиться взять на себя хлопоты по оформлению землеотвода и разработке проектно-сметной документации. Второе. Обратитесь в местные административные органы и непосредственно к главе администрации своего региона с официальным заявлением о выделении земельного участка одним наделом площадью не менее 150 гектар. Величина земельного участка зависит от того, сколько соберется желающих получить землю и возможностей вашего региона. Необходимо учесть, что в будущем поселке будут проживать многие семьи постоянно. Следовательно, там должны быть начальная школа, медпункт, клуб, строительство которых легче поднять большим количеством людей. Маленькие поселения будут не в состоянии создать необходимую инфраструктуру. Третье. При получении земли необходимо обратиться к специалистам, землеустроителям, архитекторам и строителям для составления проекта поселения. Это тоже важно, так как необходимо иметь информацию, на какой глубине находится вода, на выделенном участке, чтобы определиться с возможностью бурения скважины для получения воды в каждом доме, на какой глубине закладывать фундамент дома, есть ли возможность сделать небольшой пруд на каждом участке. Общая планировка важна и для определения места для строительства будущей школы, мест совместного отдыха, подъездных путей. По заказу Владимирского фонда компетентные специалисты уже работают над типовым проектом. И если он будет готов к моменту организации вашей инициативной группы, вы можете запросить его в фонде, так будет дешевле. Потом осуществить привязку типового проекта к своей местности, внести в него свои изменения, поделиться ими с другими инициативными группами. Удачные, понравившиеся другим предложения, будут приняты, и в конце концов мы сотворим общий проект. Четвертое. После завершения работы над проектом поселения, в котором могут принимать участие не только специалисты, но и будущие жители, вы получите подробный чертеж, общий рисунок, на котором будут значиться отдельные участки площадью не менее одного гектара. Каждому должен быть официально выделен, возможно, с помощью жеребьевки, участок земли. Пользование участком должно быть обязательно узаконено соответствующим юридическим документам и обязательно оформленным на имя его владельца, а не на имя организации, как это сделали в индийском Ауравиле. Итак, Вы стоите на своем участке земли, на своем гектаре. Это ваше родовое поместье. Место, где будут рождаться и жить ваши потомки. Вспоминать добрым словом основателя, родоначальника, а может быть и журить его за некоторые ошибки в обустройстве места. Проект всего, что будет располагаться на данном участке, теперь зависит только от вас. Где вы посадите родовое дерево, например, дуб или кедр, который растет до 550 лет, который будут лицезреть, может быть, девять поколений ваших потомков и вспоминать вас? Где решите вырыть пруд, посадить сад, небольшую рощу из лесных деревьев, построить дом и разбить цветочные клумбы? Какой вы сотворите живую изгородь вокруг своего родового поместья? Может быть, такой, какой описала ее Анастасия? Может быть, она получится более сказочной и функционально полезной, чем описана мной в предыдущей книге? Строить ее можно уже сейчас, еще до получения документов на землю, до организации инициативной группы из числа своих единомышленников. Начать строительство в своих мыслях с обдумывания каждого уголка своего будущего родового поместья. Необходимо помнить, построенный вами дом, даже достаточно прочный, простоит сто лет и обветшает. Живое обустройство, заложенное вами, будет совершенствоваться, крепчать, разрастаться веками. В веках. а, может, и тысячелетиях, передавая вашу живую мысль вашим потомкам. Строить можно прямо сейчас и не только в мыслях. Уже сейчас можно посеять в горшочке на подоконнике семена будущих величественных родовых деревьев вашего поместья. Конечно, можно купить готовые саженцы для посадки в специальном питомнике или выкопать молодую поросль в лесу, Без ущерба для леса, там, где требуется разрядить густорастущие, Конечно, можно. Но, думаю, права Анастасия. Лучше вырастить саженец самому. Особенно, если этот саженец будущего родового дерева. Саженец из питомника, как ребенок из детдома. И не один саженец надо вырастить, а несколько разных. Перед тем, как посадить семечко в горшочек с землей, насытить маленькое зернышко информацией о себе. Я понимаю, что для преодоления чиновничьих препон, которые могут возникнуть в некоторых регионах, необходима поддержка на государственном уровне. Если не поддержка, то хотя бы не противодействие. Необходима соответствующая политика законодательных органов. Чтобы не сидеть, сложа руки и не ждать, когда это случится само собой, когда хотя бы одна из существующих ныне политических структур созреет для оказания поддержки данному проекту, по моей просьбе Владимирский фонд «Анастасия» разработал проект «Устава новой партии» – «Партии землепользователей». Назвали это «Зарождающееся новое общественное формирование», «сотворение». В его уставе, который еще подлежит обсуждению и доработке, есть один, на мой взгляд, главный пункт. Каждой желающей семье государство должно выделить в пожизненное пользование для организации собственного родового поместья один гектар земли. Это движение пока молодое, И им никто не руководит. Но, я думаю, со временем в нем появятся и грамотные политики, способные сформировать соответствующее отношение к новому движению на уровне государственной политики. Пока функции сотворения заключаются в организации информационного центра. По мере возникновения финансовой возможности начнет работать юридический отдел. Пока работу по сотворению... Выполняет секретариат Владимирского фонда культуры и поддержки творчества. Региональные инициативные группы по организации новых поселений смогут добиться больших успехов, получив поддержку местной администрации. Такое возможно в случае, если администрация увидит значительные плюсы для региона. И надо уже сейчас показать их. А они есть, они значимы. Попробуйте организовать обсуждение проекта в местной прессе. Пусть специалисты, экологи, экономисты, социологи выскажут свое мнение по поводу влияния данного проекта конкретно на ваш регион. Чтобы со своей стороны хоть как-то помочь в выделении земли под обустройство родовых поместей, я решил написать... и опубликовать в этой книге открытое письмо к президенту России».